Видение Есть некий час в ночи всемирного молчания, И вон и час явлений чудес, Живая колесница мироздания Открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах. Беспамятство, как атлас, давит сушу, Лишь музы девственную душу В пророческих тревожат боги сна.